Глава тридцать Такая привычная поза. Я лежал ничком на булыжнике, а рука по плечу уходила в недра тужащейся молодой коровы. Продолжалось это больше часа, и мною начинало овладевать отчаяние. Большой живой теленок, и на свет ему мешала появиться всего лишь неправильно загнутая нога. Случается это часто и легко поддается исправлению потому-то я и чувствовал себя так скверно, просто не верилось, что я не в состоянии справиться с таким, в сущности, пустяком. Но корова была маленькая, и места для манипуляций не хватало. Снова и снова я дотягивался до злополучной ноги, но ухватить ее удавалось только двумя пальцами, которые соскальзывали, едва я начинал тянуть. А в довершении всего — корова устроила мне настоящую пытку. При каждой потуге кисть мучительно зажимала между головой теленка и костями таза. Как я жалел, что моя рука не длиннее дюйма на два. Если бы я мог просунуть пальцы за гладкое копытце и ухватить волосатую ногу, все завершилось бы в несколько минут. Но это-то как раз и не удавалось сделать вот уже час. И рука у меня совсем онемела. В подобных случаях я нередко прибегал к помощи высокого фермера или работника, чтобы он добрался до недоступной для меня конечности. Однако и мистер Килдинг, и его сын были коренастыми и короткорукими. Они и до копытца не дотянутся. Но тут меня осенило. Колем занимался туберкунилизацией на соседней ферме. Если заручиться его помощью, все дело в шляпе. В число многих достоинств Колема входили и очень длинные руки. «Мистер Килдинг», — сказал я, — «позвоните, пожалуйста, эллертоном и попросите мистера Бьюканана приехать помочь мне. Боюсь, один не справлюсь». «Бьюканан? Ветеринар с барсуком?» Я улыбнулся. Слава Колема распространилась на много миль вокруг Дороуби. Вот-вот. Фермер выбежал из коровника и вернулся почти сразу же. Он как раз кончил с тамошними коровами, сказал, что сию минуту приедет. Мистер Килдинг был очень приятным человеком и не жаловался, что я столько времени без всякого толку валяюсь на полу его коровника, но спрятать тревогу он не сумел. «Вы все-таки постарайтесь, мистер Хэрриот, а? Уж очень я на этого теленка рассчитывал». Несколько минут спустя в коровник широким шагом вошел к Колем, Он поглядел на лежащую корову и ухмыльнулся. Не все гладко, Джим, — сказал он с обычной бодрой небрежностью. Я объяснил положение вещей, и он тут же стащил с себя рубашку. Мы растянулись рядом на булыжнике, который за час стал заметно более жестким. Я вел руку и прижал ладонь к мордочке теленка, а Колем протиснул свою правую руку вдоль моей. — Ну хорошо, — сказал я, — попытайтесь ухватить ногу, — пока я отодвину голову. — Готово, — ответил он, — валяйте. Я нажал. Но в тот момент, когда голова отодвинулась, освобождая необходимое пространство, корова поднатужилась, и голова вернулась в исходную позицию, а Колем охнул, ему защемило пальцы. — Черт, больно, поднажмите-ка! Я скрипнул зубами и сделал еще усилие, отчаянно напрягая руку, стараясь преодолеть потуги. «Я почти там», — прохрипел Колем, — «еще чуть-чуть, самую чуточку, жмите, жмите, почему вы не жмете?» «Да жму, жму, черт дери», — огрызнулся я сиплым шепотом. «Только она сильнее, я уже час этим занимаюсь, и рука у меня совсем парализована». Мы сделали еще несколько попыток, пыхтя и постановая, а потом Колем опустил голову на плечо. «Да уж, передохнем немножко». Я с радостью ухватился за это предложение и расслабился, а шершавый язык теленка лизнул мою ладонь. Слава богу, он еще жив. Мы лежали так практически щека к щеке, как вдруг Колем радостно улыбнулся и сказал, — Не поболтать ли нам, пока отдыхаем? Мне было не до веселой болтовни, но я попытался подыграть. Давайте. У вас есть интересные новости? — Да, пожалуй, кое-какие есть. Я женюсь. — Что? Я сказал, что женюсь. Вы шутите? Вовсе нет, уверяю вас. А когда? На следующей неделе. А, ну, я не знаю. Нет-нет, она работает в хирургическом отделении Лондонского колледжа. Я с ней познакомился, когда учился там. Я лежал как громом пораженный и никак не мог поверить. Мне и в голову не приходило, что такой человек, как Колем, может помышлять о семейном счастье. Я все еще недоумевал, когда его голос вернул меня к действительности. Давайте попробуем еще раз. Видимо, этот шок выбросил мне в кровь порядочную дозу адреналина. Во всяком случае, я сделал титаническое усилие, так что глаза чуть не выскочили из орбит, и сумел не только отодвинуть голову, но и удерживать ее, пока не услышал торжествующий вопль Колема: Есть! И, ухватив, Он уже не выпускал, а, зажмурившись, оскалив зубы, тянул, пока роковая нога не высунулась из влагалища. Потное лицо корема расплылось в широкой улыбке. Какое чудное зрелище! Бесспорно, наружу теперь высовывались две ноги и затылок, но все остальное еще находилось внутри. Я хлопнул корову по крупу. «Поднажми, старушка, вот теперь жми сколько хочешь и посильнее». Словно в ответ корова с энтузиазмом подсобила нам, едва мы потянули за ноги, и вскоре появилась и мордочка, подрагивающие ноздри, большой широкий лоб и глаза, в которых мне почудилось легкое негодование за такую задержку, а затем шея и туловище. Секунду спустя на соломе уже копошился великолепный теленок. Меня охватила радость, как всегда в таких случаях, но на этот раз Ее заслоняло нежданное сообщение Колема о близком бракосочетании. Мне не терпелось увидеть невесту Колема. Он был настолько оригинален во всем, что она могла оказаться какой угодно, безобразной, эксцентричной, толстой, тощей. Я растерянно перебирал всяческие варианты. Но с недоумениями было покончено очень скоро. Дня через ты я открыл дверь гостиной и увидел там моего молодого коллегу, а рядом с ним — девушку. «Это Дейрдре», — сказал он. Она оказалась высокой и доброй по-матерински, как сразу подумал я. Однако этот эпитет вовсе не означает, будто ей не хватало чисто женской привлекательности. Дейрдре была очень даже привлекательной. Но теперь, почти сорок лет спустя, когда я думаю о ее семье, о шести чудесных молодых бьюкананах, то не могу не похвастать своей интуицией. Мы обменялись рукопожатием. Улыбка у нее была искренней и радостной. Голос удивительно приятным. И мне пришло в голову, что Колем вновь доказал, что при всех своих странностях он человек очень здравый. И выбирая жену, он нашел именно такую, чье лицо любой мужчина был бы рад увидеть, едва открыв утром глаза. Если мы и рассчитывали быть гостями на пышной свадьбе, то наши надежды потерпели крах. Они, как я скоро понял, в типичной своей манере тихо ускользнули в Киллеровскую церковь, где и обвенчались. Нигде в Британии я не видел ничего похожего на Киллеровскую церковь. Старинный, удивительно красивый храм, построенный нормандцами около 1100 года, в величавом одиночестве, стоящий посреди лугов. Рядом есть ферма, но до ближайшей деревни две мили. Церковь эта находится у границы нашей практики, и она хорошо видна с шоссе, всякий раз проезжая мимо, я притормаживаю, чтобы лишний раз полюбоваться прекрасным творением рук человеческих на лугу, за которым уходит вверх склон холма. Для меня этот пейзаж исполнен удивительной романтичности. Из века в век в церковь на службу сходились прихожане с ближайших ферм и деревень, а потому она сохранилась во всем своем величии. Но ее красота — это строгая красота массивной каменной кладки, что не имеет ничего общего с каменным кружевом и шпилями великолепной церкви Дароуби, которая настолько знаменита, что ее нередко называют «маленьким собором». Мы с Хелен венчались в ней и навсегда остались очарованными пышным убранством. Однако Колем и Дейрдре предпочли киллеровскую церковь, одиноко стоящую в окружении дикой природы и мне было понятно, чем она привлекла их. А затем коротенький медовый месяц, и все. Всякий раз, когда я проезжаю мимо и вижу старинный храм, который уже девять столетий гордо высятся среди пустынных лугов и уходящих вдаль холмов, я думаю, насколько он подходил для того, чтобы именно в нем Колем и Дейрдре принесли обеты, связавшие их на всю жизнь. Я с радостью предвкушал, как женские руки Дейрдры придадут уютность квартире Колема, как она украсит комнаты своей мебелью и безделушками. Но мои чаяния не сбылись. К этой стороне жизни Дейрдре относилась с таким же равнодушием, как и Колем. Как и у него, все ее интересы были связаны с миром дикой природы, со зверушками, растениями и цветами северного Йоркшира. Обстановка в квартире оставалась спартанской — ни красивых чехлов на стульях и креслах, ни другого убранства. Но Дейдре оказалась абсолютно довольной всем, когда возилась там, нередко в домашних брючках и босиком, в полной душевной гармонии со своим мужем. Общее свободное время они проводили за наблюдениями в лесах и на холмах, а когда работа мешала Колему довершить какое-нибудь важное исследование в царстве дикой природы — дейредре с величайшей охотой его подменяла. В чем я убедился, когда в один прекрасный душистый летний вечер мне пришлось отправить молодого коллегу по вызову. «Колем», — сказал я, — «у лошади Стива Холдсворта, колики, постарайтесь побыстрее, хорошо?» «Конечно», — ответил он, — «вот подсажу Дейрдре на дерево, и я там».